Глава первая. Новый свет. «Сканирование персональных данных. Обнаружен незарегистрированный пользователь. Пожалуйста, зарегистрируйте новый аккаунт», — сказал кто-то из залитого светом пространства. После регистрации, как только он дал свои личные данные и красный свет просканировал тело, перед ним появился его аватар, одетый в кожаную одежду, причем аватар был неотличим от реального Хенву. «Внешний вид полностью сканируется с пользователя». Если вы хотите, можете изменить свою внешность, пол или расу, однако имейте в виду, что вы можете создать только одного персонажа. После создания персонажа вы не сможете изменить или удалить его. Пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем продолжите. Один персонаж для виртуальной игры — нередкое ограничение. Если аватар в игре сильно отличается от реального облика, то это сильно уменьшает чувство физического присутствия. Хен выносил очки, поэтому лицо без них казалось ему странным, И рассматривая свое изображение, он решил немного его подправить. Раса — человек. Эта раса, как правило, была чем-то средним в большинстве игр. Никаких профессий и навыков он выбирать не стал. Таким образом, в игре он сможет изучить любые. Пожалуйста, введите имя вашего персонажа. Арк. Это имя пришло к нему, когда он получил свою капсулу для подключения к игре. Он использовал ее в близком смысле, но не потому, что капсула своим внешним видом напоминала ему о ковчеге. Примечание переводчика. Арк с английского переводится как «ковчег». А скорее потому, что будущее Хенву зависело от этого устройства. Будущее, которому придется идти сквозь испытания. Персонаж человеческой расы может выбрать одну из трех стартовых локаций. Первая. Харун. Пограничный город королевства Шуденберг. Бристанне. Богатое королевство. Замок Культан в княжестве Синиус. Независимо от того, какое место вы выберете, «Везде горожане будут добры к странникам, а стартовые условия равны. Пограничный город харонкор королевство дунберг Судя по карте, именно эта локация была ближе всего к середине континента. И если вы хотите узнать подробности о новом свете, пропустить. Во всех играх вступление похоже. На начальной стадии игры эти знания абсолютно бесполезны. Только опыт в самой игре. После отмены обучения Хенву окутал яркий свет. новичок Авантюре Старк появился на свет. Какого чёрта?» Растерялся Арк. Он находился в небольшой деревне в горах. В ней было не больше сотни домов, окруженных высокими заборами. Это должно быть начальный город Харун. Однако Арк все еще не мог поверить своим глазам. И действительно в игре. Сейчас он действительно не мог в это поверить. Окружающие горы, стены, здания и даже люди, проходившие мимо, все это отличалось от привычной для него компьютерной графики. Окружение воспринималось как настоящее. Он чувствовал свои кожные ботинки, ветер свистел в ушах, и даже запах пищи, которую готовили где-то неподалеку, ощущался как в реальности. Все казалось настоящим, но не было таковым, поэтому он просто не мог поверить в это. Я знаю, что это виртуальная реальность, но до сих пор не могу поверить, что это игра. Весь его опыт виртуальной реальности приходился исключительно на игры на старом оборудовании. Это было три года назад, но и сейчас игры пользовались старым способом для подключения к виртуальной реальности. Теперь я понимаю, почему директор Хаммон Ву говорил об этой игре с гордостью. Всего месяц назад компания объявила о новом свете, но уже сейчас эту игру обсуждали все, и теперь он понимал, почему. Если бы у него были те же возможности, что и три года назад, то он бы не остановился ни перед чем, лишь бы играть в нее. Технология, разработанная для игры, была невероятна. Ох, сейчас не время думать об этом. Арк, стоявший широко открытым ртом, опомнился и выдер слюни, Несколько человек неподалеку смотрели перед собой с тупым выражением на лицах, и они проходили через тот же процесс адаптации, что и Арк только что. Покраснев от смущения, он поспешно отошел в сторону, где люди выглядели более адекватно. Куда идти теперь? Арк видел, что люди идут куда-то и пошел за ними. Хоть на самом деле он лежал в капсуле, он все равно чувствовал, что в действительности движется. Движения, конечно, были немного дергаными, но этот процесс был похож на перемещение в реальной жизни. «Хорошо. Движение, кажется, не требует никакого специального обучения». Арк решил исследовать системное окно. «Меню». Прямо перед ним появился полупрозрачный круг. Арк нажал на значок, похожий на лицо, и перед ним раскрылся статус его персонажа. «Имя Арк. Раса Человек. Мировоззрение отсутствует». «Уровень первый. Слава ноль. Класс отсутствует». Титул отсутствует. Здоровье 100, Мана 100, Сила 15, Лавкость 15, Выносливость 15, Интеллект 15, Мудрость 15, Удача 15. Затем он проверил окно умений, но оно оказалось абсолютно пустым. Заглянув в сумку, он обнаружил 10 единиц воды, 10 единиц хлеба и кинжал. Тем не менее он был взволнован, ему казалось, что начинается его новая жизнь. «Ну и что я должен делать?» Закрыв окно меню, оглядывался Арк. Из-за похожести с реальностью было трудно отличить NPC от обычных игроков. Вокруг все бегали по своим делам, и никто не обращал на него внимания ни игроки, ни NPC. В большинстве подобных игр были особенно NPC, которые обучали новичков. Оглядевшись вокруг, он заметил старика, который не сводил с него глаз. Поэтому Арк подошел к нему. Эм, извините, вы должны быть впервые здесь. Старик говорил как человек, понимавший его ситуацию: Как вас зовут? Арк. Меня зовут Хансен. Я простой старый человек. Жизненная цель которого научить таких новичков, как вы, жить в этом месте. Вы, наверное, хотите спросить, что делать дальше? Да. Большинство таких, как вы, обычно идут двумя путями. Либо охотятся за пределами деревни на волков и диких собак, либо находят работу в деревне. Если вы не уверены, то лучше выбрать второй вариант. Внутри деревни гораздо спокойней. «Да, я хочу работать в деревне!» Без колебаний ответил Арк. «Самая большая опасность в игре — это не обучившись сразу кидаться в бой, поэтому выполнить простой квест — очень хорошая идея в плане приспособления. Когда начинаешь играть в новую игру, то лучше выполнить различные квесты, чтобы адаптироваться к новому миру. Таким образом, работа в деревне была более выгодна, чем опасная охота. «Я благодарен, что вы слушали меня!» Так случилось, что у меня как раз есть работа, которую я хочу поручить вам. Недавно я услышал, что владелец Таверны жаловался на мышей в своей подсобке. Думаю, вы сможете решить эту проблему. Вы возьметесь за это?» Со странным звуком появилось информационное окно. Крайдон, владелец Таверны в городе Харун, потерял покой из-за быстро увеличивающегося количества мышей. И Хансен слышал о его проблеме, поэтому просит вас помочь ему. «Такая работа должна быть по плечу даже новичкам». «Принять? Отклонить!» Арк, приняв квест, сразу отправился к таверне. Найти ее оказалось довольно легко. На главной площади поселка это было единственное заведение, переполненное клиентами. «Вы пришли по просьбе старика хансана Спросил юноша с грязными волосами, посмотрев на Арка, когда тот вошел в таверну. Арк кивнул, после чего Крайдон с облегчением продолжил. «Приятно познакомиться! Можете ли вы оказать мне небольшую услугу и убить мышей внутри склада на улице?» Последнее время мне кажется, что если я услышу их еще хоть раз, то просто сойду с ума». «Да, я сделаю это. Но какова награда?» – задал вопрос Арк. «Работать бесплатно в игре, тем более так похоже на реальность, такого просто не может быть. Работа должна быть компенсирована, это вполне естественно, не так ли?» Крайдон, ударив себя в грудь, уверенно ответил. «Конечно, ведь я не какой-то бездомный бродяга, у которого ничего нет. Я подготовлю вознаграждение, которое вам подойдет. «С нетерпением жду этого». Арк с дерзкой улыбкой покинул таверну и вошел на склад, где повсюду сразу же увидел множество мышей. И он и мыши признали противоположную сторону предстоящего сражения легкой мишенью. «Мой перебой будет с вами, ребята, так что начнем. Арк выхватил кинжал и напал на одну из мышей. Однако результат оказался неожиданным. Его движения получились неловкими, и мышь легко уклонилась. Более того, будто глумясь над ним. Она пробежала между коробками и сбросила их на пол, и подобное повторилось раз за разом. Мышь не переставала уклоняться от атака Арка, из-за чего его злость на мышей только росла. Что? Неужели нет никакого способа прекратить это? Почему он не в состоянии убить даже одну мышь? Арк был озадачен. Во всех играх, в которые он играл раньше, мыши были монстрами, умирающими от одного вида меча. Однако эти были другие. Они перемещались с нешуточной скоростью, Словно настоящие мыши. И вот пока он обдумывал положение, перед его глазами вдруг мелькнула красная вспышка. «Вас атаковала мышь! Минус один здоровья!» «Он, а не они, был ранен!» Повреждение всего в единицу, но его нельзя было игнорировать. Мыши, видя успешность атаки, казалось, отнесли его к легкой добыче. В одно мгновение стая мышей окружив фарка набросилась на него, отчего его здоровье быстро понизилось на 20 пунктов. Арк испуганно попятился. «Если так продолжится, если я не буду осторожным, то погибнутым падением мышей!» Никто во всем мире не умирал от укуса мыши. Арк успокоил свои эмоции, он просто не мог позволить себе больше промахиваться, поэтому стал тщательно следить за мышами и ударил в тот момент, когда одна из них бросилась на него. Мышь, завержав от боли, развалилась на две половинки. «Вы убили мышь, опыт один!» «Наконец-то!» Когда Арк стал правильно контратаковать, мыши стали умирать с молниеносной скоростью. Так, убив еще несколько мышей, он взмахами своего кинжала вынудил их отступить в свои норы. Тем не менее, мыши не сдались так просто, некоторые из них начали прятаться в коробках и, выпрыгивая одновременно, контратаковать из укрытий. Такой ожесточённый бой с мышами длился полчаса. В конце концов, из его прежних запасов остались лишь три буханки хлеба, в то время как остальные семен съел, чтобы восстановить здоровье. Прочность кинжала и кожных доспехов также значительно снизилась. Это была бесполезная победа. О, что бы ни случилось, я убил их всех. Было трудно, но мой опыт должен был существенно вырасти, не так ли? Арк открыл меню, чтобы посмотреть на хорошие результаты боя, каково же было его разочарование, заодно мы давали единичку опыта. Таким образом, убив 30 мышей, он получил всего 30 опыта, а ведь Арк думал, что в начале для набора уровней большого количества опыта не потребуется. Тем не менее, набрано было менее одного процента необходимого для перехода на следующий уровень. Независимо от того, как трудно ему дался бой, это были всего лишь мыши. Разочарованию не было конца, но вскоре он все же успокоился. Ведь его ждала награда за выполнение задания. «Вся мыши были уничтожены!» Арк кивнул. «А, да? Очень хорошо! У меня есть кое-что для вас!» Крайдон широкой улыбкой передал ему 10 буханок хлеба. Арк, который с нетерпением ждал награды, посмотрел на Крайдона с ужасом. Этого не может быть. Он потратил больше 30 минут в борьбе не на жизнь на смерть, и все, что получил, это несколько булок хлеба. Крайдон же просто безучастно смотрел на Арка, как будто так и должно быть. Это какая-то ошибка? Что вы имеете в виду? Вы еще живы? Разве это не главное? Но... Вы рассчитывали получить лучшую награду за убийство нескольких мышей? Арк замолчал, не зная, что сказать. Он потратил полчаса и семь буханок хлеба, охотясь на мышей. Его кинжал и кожный доспех были в плохом состоянии. А награда? Всего лишь десять буханок хлеба? Это шутка? а спорить с NPC было бесполезно. Хлеб был дешевым и не являлся той наградой, которую хотелось бы получить. Тем не менее, Арк взял его и покинул таверну, после чего, вернувшись к старику Хансену с недовольным выражением лица, спросил его. «Не существует ли каких-нибудь более достойных мест работы?» «Ха-ха, вы слишком торопитесь, молодой человек. Вы новичок здесь. Кто доверит такому важную задачу?» «Если хотите получить работу с большей наградой, то нужно завоевать доверие!» Похоже, игра зависит от уровня доверия. Многие игры до появления виртуальной реальности акцентировали внимание на взаимодействии с NPC. Это была особенностью игры. Твой уровень доверия с NPC определял, какой квест, какая информация или какие навыки будут тебе доступны. Подобная система позволяла погрузиться в атмосферу игры, приближая ее к реальности, поэтому, само собой, такая современная игра, как Новый Свет, не станет отказываться от этого. Другими словами, мне сначала нужно выполнять задания с низкими наградами, чтобы в дальнейшем получить квесты с лучшими наградами. После осмысления ситуации, Арк собирался задать еще один вопрос — Но неожиданно за его спиной раздался голос.